Непременно забросают, если будем и дальше здесь сидеть. Кейск повесил гравиемёт на шею, зажал в кулаке фонарь и, встав на четвереньки, полез в путипровод. Пол внутри него был ровный и гладкий. По обеим сторонам, в сантиметрах в 15 от пола, тянулись два выступающих бруса, служащие, должно быть, направляющими при перемещении по путипроводу средств доставки. Эй, ты не в ту сторону пополз, окликнул его Баслов.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 «И как долго мы собираемся ползти?» — подал у него из-за спины голос Киванов. «Так долго, как сможем», — ответил Кийск. «А если Дровартаки надумают пустить навстречу нам какую-нибудь вагонетку?» «Ты лучше и не говори мне об этом». Метр за метром они упорно ползли вперед. О том, насколько далеко удалось продвинуться, можно было судить только по боли в сбитых коленях. Крошечные фонарики в руках у Киванова и Кийска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 Облизнув пересохшие губы, согласился Кийск. «Только пусть его сначала исследуют Джои». «Эй, у кого там рядом дверца? Держите фонарик!» Киванов передал фонарь находившемуся рядом с ним в Вейселе. «Сходите по воду!» Берг выбрался из путепровода на распределитель и вскоре вернулся с двумя большими пластиковыми стаканами. Джои, изучив содержимое стаканов, сказал... что это просто витаминизированный напиток со вкусовыми добавками. «Конечно», — сказал Вейзель, — «это же не земля». «Зачем дровартакам травить себя всякой дрянью, когда они и без того добровольно уродуют свою психику по идейным соображениям?» «Ну вот», — напившись, удовлетворенно причмокнул губами Киванов, — «теперь можно и закусить». «После», — сказал Кейск, — «надо двигаться дальше». Конечным пунктом нашего пути станет прачечная, где стирают грязные комбинезоны, проворчал снова вставая на четвеньки Борис. Они проползли ещё два квартала, когда на очередном перекрёстке Кийск неожиданно упёрся головой в невидимую преграду. Что случилось? спросил, налетев на него в темноте Иванов. Путь вперёд закрыт. Кийск посветил сквозь прозрачную стенку фонариком. Труба водопровода тянулась дальше. Он попытался сдвинуть пластиковую заслонку в сторону, но она прочно стояла на месте. Можно попробовать пробить проход гравиемётом, предложил Киванов. Не стоит поднимать шум раньше времени, ответил Кейск. Почему бы некоторым проходам не быть закрытыми? Он развернулся и пополз под ветвлением и путипровода, ведущему в левую сторону. Но на очередном перекрёстке он снова налетел на глухую стенку. На этот раз был перекрыт выход из рукава, в котором они находились. Киськ даже не стал пробовать сдвинуть заслонку. «Назад!» — крикнул он. «Быстрее назад!» Теперь вереницу ползущих на четвереньках людей возглавлял Баслов. «Все!» — раздался через несколько минут из темноты его голос, расплывающийся эхом под низкими сводами. Отползались. «Ива, давай я садану из гравимета!» Киськ устал и опустился на пол.